Глава одиннадцатая Прошла уже половина ноября, и до окончания первого семестра оставалось чуть больше двух недель. Отношения Ричарда и Жозефины уже дошли до стадии воркования, поцелуев и подарков. Жозефина строила из себя счастливую влюбленную, а Ричарда просто раздувало от гордости, что у него такая красивая девушка. Наверное, именно поэтому он решил, что является самым крутым в классе, и может командовать Селестой как хочет. Я зашел в аудиторию после ланча и увидел, что Ричард с Жозефиной гоняют Селесту как служанку, прося ее принести им по банке колы, да еще и разлить ее по стаканам. Меня это просто взбесило, так что я подошел, взял Селесту за руку и оттащил к задним партам. «Селеста, посиди, пожалуйста, здесь», сказал я, указав на ее место. «Эй, она не успела налить мне колы», возмущенно воскликнул Ричард. «Обойдешься», – огрызнулся я, – «из банки попьешь, от тебя не убудет». Ричард покраснел, а потом встал и гневно воскликнул. «Ты, похоже, слишком много о себе возомнил, русский дикарь, но я с удовольствием поставлю тебя на место». Я посмотрел на него удивленно. «Ты что, хочешь вызвать меня на дуэль?» «Именно! Если я выиграю, ты до конца этого курса будешь чистить мои сапоги и говорить мне «сэр».» Я хмыкнул и ответил. «Хорошо». А если выиграю я, ты извинишься перед Селестой. Вы с Жозе перестанете донимать ее просьбами и до конца курса будете по очереди убирать вместо нее аудиторию. Идет? Ричард посмотрел на Жозефину. Она кинула на меня злобный взгляд, но встревать между нами не стала. Что, уже засомневался? Со смехом подначил я его. Вовсе нет, ответил он все так же злобно. Но я не могу отвечать за нее. Хорошо, тогда пусть она просто от нее отстанет. «А убирать будешь ты один!» «Договорились!» – выкрикнул он. «Готовься прийти завтра за моими сапогами! А ты ведро и тряпку не забудь!» – парировал я. В этот момент прозвенел звонок, и в аудиторию зашла преподавательница. Все оставшееся время до конца занятий я продумывал свою тактику. Ричард был очень сильным огненным магом, и тут бороться с ним было совершенно глупо. Хотя мои способности в стихии огня были выше среднего, Но до его умения я совершенно не дотягивал. Но зато в остальных стихиях Ричард был в лучшем случае середнячком. А я в воде и воздухе был не слабее, чем в огне. И это нужно было использовать. И тут возникала проблема. Ричард не дурак. Он наверняка понимает свои слабости. И скорее всего ожидает атак водой и воздухом. А мне нужно придумать что-то неожиданное, что не так тривиально. Уже на последнем занятии в мою голову пришла интересная мысль. Если Ричард думает, что я буду атаковать его всеми стихиями, кроме огня, то, скорее всего, он не будет держать сильный щит от огня. Ведь это глупо, атаковать огненного мага огнем. И вот тут Ричарда может ждать неприятный сюрприз. Я, конечно, не смогу с ним тягаться в огне, но я не так уж и плох в этой стихии. Дуэль должна была начаться сразу после занятий на одной из боевых арен. Сюрпризом для меня стало то, что нам отдали большую арену, а не одну из малых. Но, в общем, это не имело особого значения для моих планов. Мы оба вышли на арену с разных сторон и зависли в воздухе. По сигналу начала дуэли мы могли начинать действовать. Я решил в первую очередь выставить защиту от огня, потому что, скорее всего, Ричард попытается ударить, как только прозвенит гонг. И я не ошибся. В тот же момент, как прозвучал сигнал, вокруг меня полыхнулась стена огня, но мой огненный щит все же накрыл меня на пару мгновений раньше – Я быстро отлетел назад, вылетев из бушующего пламени, и стал накладывать на себя остальные щиты. Закончил я силовым коконом. Ричард, понявший, что его попытка выиграть первым же ударом провалилась, рассеял огненную стену и тут же начал кидать в меня пачки огненных шаров. Я даже не стал от них защищаться, просто уклонялся, маневрируя по арене. В ответ я тоже стал атаковать его связками ледяных и электрических шаров, убеждая Ричарда, что никаких сюрпризов от меня ждать не стоит. Ричард выпустил в мою сторону несколько огненных колец, парочка из которых сумела таки меня задеть, а я же чуть не сбил его водной волной. Так мы с переменным успехом долбили друг друга в течение десяти минут. Конечно, поначалу мне пришлось туговато. Ричард как с цепи сорвался, кидая одно огненное заклинание за другим, так что от моей защиты пару раз оставались одни ошметки, и я еле успевал ее восстанавливать. Но Ричард скоро понял, что такими темпами даже он быстро останется без сил и сбавил темп. В результате никто из нас не достиг хоть какого-то преимущества. Моя защита поглощала его огненные атаки, а наносимые мной удары не причиняли ему никакого особого урона. Но все же позиция Ричарда была лучше. Он тратил меньше энергии на свои заклинания. А значит в перспективе выигрывал просто потому, что у меня скоро начали бы кончаться силы. Теперь следовало использовать мою задумку. Я создал небольшой пылевой смерч и направил его на Ричарда. Конечно, он не причинил ему практически никакого урона, но я на это и не рассчитывал. Я просто хотел затруднить ему видимость, что у меня отлично получилось. Пока Ричард пытался избавиться от смерча, которая окружил его со всех сторон, я сотворил свое фирменное заклинание «Огонь и лед». Две змеи, огненная и ледяная, бросились на него, обвив его защиту. Конечно, ледяная змея не смогла пробить его водного щита. Но вот огненная постепенно сжимала силовой кокон Ричарда, и я надеялся, что надолго его не хватит. Но, похоже, я просчитался. Силовой кокон Ричарда был мощным. И если я быстро не предприму что-то еще, он сориентируется и поставит огненный щит, который мне уже не пробить. Я мучительно думал, что же еще сделать. Времени на особые размышления не было, так что я сделал первое, что пришло в голову. Я создал защитную пентаграмму и четыре пентаграммы вызова. Рассчитывая на то, что хотя бы парочка огневиков отзовется на мой призыв. Мне невероятно повезло. Во всех пентаграммах полыхнул огонь и остался в виде огневиков. Я тут же освободил их и дал приказ атаковать Ричарда. Огневики бросились на него с четырех сторон, и через пару секунд раздался громкий хлопок. Это силовой кокон Ричарда лопнул от напряжения. И в тот же момент все, что находилось на арене, замерло, как будто попав в вязкий сироп. Это сработало защита арены. Все заклинания были рассеяны, после чего вязкое желе пропало, а бесстрастный голос духа арены объявил меня победителем. Я устало опустился на поле, а ко мне с поздравлениями подлетели одногруппники. К Ричарду же подлетела только Жозефина, которая обросила что-то вроде «неудачник» и в гневе улетела прочь. Самым поразительным было жаркое поздравление от гордой Пилар, до этого момента не обращавший на меня никакого внимания. Она даже предложила отметить мою победу над этим надутым типом, при этом, как мне показалось, состроив мне глазки. Но я, помня их перепалки с Ричардом, подумал, что мне такого сокровища и даром не надо. Селеста поздравила меня последней, а я сказал, что наконец-то ей не нужно убирать за всеми, теперь это будет кому делать без нее. На что она только кивнула и тихо ушла. Большое количество людей всегда ее смущало. Всю оставшуюся неделю до начала сессии я ломал голову, как бы мне отблагодарить Селесту за помощь. Отличную идею мне подкинула Джана, когда я поделился с ней этой проблемой. Во время одного из наших обычных чаепитий после рабочей смены. Джана сказала, что лучше всего подарить ей что-нибудь красивое и небольшое, вроде заколки или брошки. Такая идея мне в голову почему-то не приходила. Наверное, потому что из-за ее внешности я воспринимал Селесту как друга, а не как девушку. Я горячо поблагодарил Джану за идею и, решив, что не стоит откладывать дело в долгий ящик, собрался сегодня же пойти выбирать Селесте подходящую вещицу. Проблема была только в том, что до этого я ничего подобного не покупал. Я, конечно, знал, где тут расположены ювелирные магазины, но вот в остальном был полным профаном. Можно, конечно, было выбрать то, что наверняка купила бы Жозе, что-нибудь кричащее и вычурное, но, скорее всего, такой подарок Селесту бы не обрадовал. Своими сомнениями я снова поделился с Джаной, и она согласилась составить мне компанию в моем походе по ювелирным. При этом она подробно расспросила меня о внешности и характере Селесты. С внешностью все было просто. Я сотворил ее голограмму в полный рост по свежим воспоминаниям, а вот характер мне пришлось описывать довольно долго. И Джана просто замучила меня уточняющими вопросами. Наконец она сказала, что все поняла, и мы отправились по магазинам. Мы обошли три или четыре, когда Джана указала мне на очень красивую и довольно крупную заколку для волос в виде распустившейся бело-желтой орхидеи. Вещица была очень красивой и изящной, и, как оказалось, довольно дорогой, примерно в полторы моих ежедневных зарплаты. Но это было неважно. Даже учитывая, что половину денег я отсылал маме, с деньгами у меня проблем не было совершенно. Я тут же купил эту заколку и попросил упаковать ее во что-нибудь красивое и подарочное. В результате у меня в руках оказалась белая бархатная коробочка размером с кулак, перевязанная розовой лентой с красивым бантом сверху. Я осмотрел упаковку, после чего убрал ее в межразмерный карман. Я решил сделать Селесте сюрприз в последний день занятий. Мы, как обычно, сидели в пустой аудитории и разбирали последнее домашнее задание. Наконец, я с удовольствием потянулся, выключил голограф и сказал, «Ух, ну наконец-то закончили». Селеста не стала ничего отвечать, просто молча встала, собрала тетради и, улыбнувшись, проговорила. «Надеюсь, тебе это поможет на послезавтрашнем зачете». «Селеста, знаешь, я так тебе благодарен, ты мне очень помогла. Я даже не знаю, что бы я без тебя делал». Завалил я ее комплиментами. «Не преувеличивай». Оборвала она мою хвалебную тираду. «Ты очень хорошо соображаешь и схватываешь все даже быстрее меня». «Нет, без твоей помощи я бы точно завяз». «И даже не спорь!» – воскликнул я, вставая из-за парты. «Поэтому я хочу преподнести тебе этот скромный подарок». Театрально взмахнув рукой, я вытащил перевязанную розовой лентой коробочку и протянул ей ее на вытянутой руке. Селеста как-то вздохнула, потом покраснела, а потом тихо спросила. «Это что, мне?» «Да, тебе. Бери», – сказал я, протянув руку еще дальше. «Ну, хорошо», – проговорила она, беря, наконец, коробочку. «Спасибо. А что там?» открой и сама увидишь ответил я улыбнувшись во всю ширь селеста повертела коробочку в руках а затем подняла крышку внутри засияла купленная мной заколка ой какая прелесть выдохнула селеста разглядывая ее со всех сторон но «Ну, она ведь наверное жутко дорогая нет я не могу ее принять ты что она же стоит кучу денег стала отказываться селеста протягивая мне ее обратно я же спрятал руки за спиной и твердо сказал «Я ее не возьму. Если не понравилось, можешь выбросить. Но забирать ее обратно я не стану». «Нет, нет, она очень красивая. Просто зачем же такую дорогую?» «Да не такая уж она и дорогая, Селеста», — соврал я с честными глазами. «Я купил ее по случаю на распродаже. Сейчас много всего распродают перед Рождеством». «Правда? Она просто так выглядит, да? Ну, тогда ладно, я ее возьму. Спасибо тебе». Селеста вдруг наклонилась. И я не успел и глазом моргнуть, как она быстро поцеловала меня в щеку. При этом она почти сразу покраснела, отвернулась и стала прилаживать заколку к своим волосам. И вот тут я совершенно явственно осознал, что Селеста девушка. Она достала небольшое зеркальце и стала рассматривать в нем, хорошо ли сидит заколка. После того, как до нее дошло, что в маленьком зеркале ничего особо не рассмотреть, она подошла к большому зеркалу, висящему у входа в аудиторию и стала рассматривать себя там. Она поворачивалась и так, и эдак, поправляла заколку, затем снова смотрела, как теперь стало. В общем, минут десять или пятнадцать я стоял и с улыбкой наблюдал за тем, как Селеста из огромной неуклюжей медведицы превращается в юную, милую девушку. «Можно я буду ходить с ней всегда?» – спросила она меня наконец. Лицо ее при этом заливал легкий румянец. «Конечно, это теперь твоя вещь, и ты можешь носить ее, когда захочешь». «Хорошо, большое тебе спасибо». «Мне еще никогда ничего подобного не дарили». Сказав это, Селеста снова опустила глаза и еще раз сказав спасибо, выбежала вон из аудитории, оставив меня одного. Позабытая коробочка от заколки так и осталась лежать на парте.